Первую свинью подкладывает лифт. Он оказывается прозрачным со всех сторон. Даже по углам никаких железяк. В итоге чувствуешь себя зависшим в воздухе посреди каменной шахты. И что влечет тебя вверх, непонятно. Я цепляюсь в изомата так крепко, что не чувствую пальцев. Он сначала никак не может понять, чего это я. Но потом догадывается меня приобнять. Так и стоим столбом посреди лифта. а остальные прижимаются к стенкам и комментируют, мимо каких пород камня мы проезжаем. Мне на них смотреть тошно. Над головой угрожающая чернота. Никакого неба. Наконец, пытка завершается. Одна стенка прозрачной конструкции просто растворяется, и мы выходим в пещеру. Ну, не все так плохо. Во-первых, пещера хорошо освещена миленькими цветными лампами в форме бараньих рогов по стенам. Во-вторых, все поверхности тут выложены аккуратно отшлифованным камнем, подсверкивающим в пестром свете, как снег. По крайней мере, интерьер цивилизованный и не холодно вроде бы. Азамат мягко подталкивает меня вперед, и мы идем вглубь скалы. Пещера оказывается коридором, и по мере продвижения расширяется. Потолок уходит все выше, а потом и вовсе становится неразличимым в темноте, Когда его перестает достигать свет низкоповешенных ламп. Я все еще придерживаюсь за аномата на всякий случай, хотя уже и не так истерически. Звуки наших шагов постепенно становятся все громче, рождают эхо и гремят над головой, как будто там скачет конница. И почему нельзя было встретиться в ресторане, а? Коридор приводит к зале. У гигантских дверей, оформленных как стрельчатая арка, Стоит высокий тощий старик с длинной седой бородой, заплетенный в две игривые косички с пестрыми бусинками. На самом старике длинный халат, расшитый золотом. В руках у него электронная книга со списком приглашенных. Азамат придерживает меня за локоть и отводит в сторону, позволяя остальным пройти. «Мы зайдем последними», — говорит он мне шепотом, но гулкая пещера все равно разносит его слова. Я только киваю. Старик имен не спрашивает. Он и так всех знает. Только вычеркивает в своем списке тех, кто уже пришел. А потом пронзительным язычным голосом выкрикивает в дверной проем имя пришедшего. «Мне надо будет представиться», — шепчу я Азамату, стараясь не произвести вообще никаких звуков. Эхо все-таки подхватывает мои слова, но превращает их просто в невнятный шелест. Азамат мотает головой. Когда все наши втягиваются в залу, мы приближаемся к привратнику. Он деловито помечает Азамата в списке, потом окидывает нас безразличным взглядом, задерживаясь на большом, гордо сверкающем хоме Азамата и моем маленьком хомчике, подмигивающем сапфировыми глазами. азамат Байч бач-харах! С женой!» трубит старик за дверь. И отступает. Возможно, мне мерещится, но по зале как будто прокатывается смутный гул. Я изо всех сил стараюсь придать своей осанке лицу хоть какое-то достоинство и не выглядеть как забитый кролик. Азамат отпускает мою руку, и это совершенно не облегчает задачу. Если до сих пор я думала, что нахожусь в очень просторном помещении, то теперь понимаю, что это был крысиный лаз. по сравнению, собственно, гостиной. Она невероятных размеров и, кажется, еще больше из-за естественных колонн, похожих на песочные часы. Стен я вообще не вижу, только колонны и колонны, которые становятся все чаще, чем дальше мы продвигаемся вглубь. До уровня двух-трех человеческих ростов они украшены резными узорами, похожими на те, что вышиты на одежде у муданшцев. А выше эти узоры плавно переходят в естественные наросты и пятна камня, проблески слюды или чем там оно все блестит. А блестит действительно все. Я даже не понимаю, где установлены лампы. Но их цветные лучи, как сквозь витраж, обдают все вокруг радужным мерцанием. Как будто сами скалы расщепляют белый свет на спектр. Чуть не забываю, что надо идти вперед. но когда тепло, исходящее от азамата, сквозь тонкую рубашку исчезает, понимаю, что слегка отстала, залюбовавшись и скорее нагоняю его. Людей в зале немного, человек тридцать, не считая наших. Видимо, еще две команды. Как только спускаемся по широкой лестнице вниз к другим гостям, снова слышится пронзительный голос старца-привратника, объявляющего вновь прибывших. Не отставая от азамата, Прохожу мимо всех присутствующих, стараясь выглядеть спокойно и благожелательно. Азамат кивает знакомым, те кивают в ответ. Мы доходим до ненаселенной части залы и останавливаемся у колонны в ожидании новых гостей. Они следуют нашим маршрутам, кивают Азамату и проходят еще дальше, состывая у колонн, как шахматные фигуры. Понимаю, что до сих пор не заметила ни одной женщины. Ну, не становятся не по себе. Но ни одна же я тут, правда? Я ведь понятия не имею, как себя вести, и очень надеялась следовать примеру других дам. Однако вот мимо нас проходит пара: молодой, плечистый парень с видом героя трагической повести о бендицах, а с ним женщина несколько старше него, действительно очень красивая, с правильными, тонкими чертами смуглого лица, правда довольно пухленькая. На ней Пронзительно зеленое платье, до самых пят, с очень широкой юбкой, которая висит, как сложенные крылья бабочки. А сверху еще неудобного вида кафтан, так густо расшитый золотом и серебром, что должен быть очень тяжелым. Ее завитые волосы аккуратно разложены по плечам. Мне кажется, она изо всех сил держит голову ровно, чтобы локоны лежали симметрично. В ушах у нее небольшие, но широкие кольца, усыпанные крупными камнями всех цветов. А на шее прямо-таки броня из цепей и цепочек, бус и ожерелье, и прочих неописуемых сияющих украшений, нижним ярусом по которым красуется притюльной формы хом. Кажется, на нем изображены какие-то хищные птицы. Вот интересно, муданских девушек с детства тренируют носить на шее ведро с водой? На меня это короля, конечно, не смотрит. Она вообще не шевелит ничем, кроме ног. Да и те, так задрапированы, что она как будто плывет. Им для этих дам нужно горизонтальный эскалатор-то постановить. Мне внезапно становится смешно при мысли о конвейере расфуфыренных теток. Скорее всего, как раз потому, что встановка меньше всего располагает к смеху. Мы стоим и ждем прибытия новых гостей. Долго и мучительно. Хоть черт на стену приехать одними из первых. А я замечаю, что кое-кто поблизости потихоньку шушукается, и вроде бы от этого не происходит немедленного обвала. Так что решаюсь заговорить с Азаматом. Долго еще ждать?» Он поворачивает ко мне голову и слегка улыбается. «Устала? Еще две команды должны быть, насколько я знаю. После этого сможешь отдохнуть с другими женщинами. Я пока только одну вижу. Есть еще две. А чего так мало-то? А кто ж своих жен с собой в космос таскать будет? Тут только те, которые недавно поженились. Ну и госпожа Эрдоген. Я хотела спросить, кто это такая, но тут мимо нас снова потопали гости, и Азамат отвлекается на приветствие. Я вижу еще одну женщину, совсем молоденькую, круглолицую пышечку, которая озирается по сторонам с живым детским интересом. Едва не вздыхаю с облегчением. По крайней мере, не все тут такие мороженые селедки, как та первая. Впрочем, на этой золото висит не меньше. Ладно, если что, скажу, что у меня волосы и золото, и мне его носить скучно. Гигантские двери мягко затворяются, оставляя старца снаружи. И тут все приходит в движение. Внезапно собравшиеся разом принимаются говорить, кричать приветствие через весь зал друг другу. Мужчины здороваются, ударяя кулак о кулак, а замат незаметно подталкивает меня вглубь зала, где прежде виденные мной дамы уже стоят рядышком и беседуют. Я говорю себе, что все это театральная постановка во сне. Я, не я. И далее по тексту. И иду. Когда подхожу достаточно близко, чтобы быть включенной в разговор, старшая женщина поводит рукой в сторону младшей и говорит мне «Динбай». Младшая тоже делает такое же движение в сторону старшей и объявляет «Эссарнай». Тут у меня наконец-то кликает в голове. Кажется, последнее слово – это «роза», то есть, скорее всего, имя. Это они так представляются. Ну, меня назвать некому, так что я киваю и говорю «Элизабет». Реакция у них разная. Эссарнай вроде бы приободряется и повыше поднимает голову. Динбай наоборот как-то виновато улыбается. Она ростом только чуть выше меня, Да и Сорнайни намного выше. Видимо, муданские женщины в принципе существенно ниже своих мужчин. Что ж, я не в накладе. Что делать дальше, не знаю. Но тут на волне невообразимого аромата к нам присоединяется еще одна дама, старая как мир, в белой меховой горжетке и шляпке с пунцовыми перьями. «Здравствуйте, госпожа Эрдеген!» Хором приветствует две другие, и мне ничего не остается, кроме как повторить за ними. Будем считать, что я успела выучить, как по мудански «здравствуйте!» Госпожа Эрдеген стягивает губы звездочкой и говорит «Ну, пойдемте уже, я настоялась!» У нее такая типичная для старой аристократки манера речи, что мне опять становится смешно. Эти четкие влажные звуки в сочетании с низким хрипловатым голосом – это настоялось, похожее на растопыренные колья забора Борской усадьбы. Вслед за ней мы поднимаемся по очень пологой и длинной лестнице в небольшую светлую комнату с окном, где в углу на жаровне из того самого светящегося камня пыхтит чайник, а на столике расставлены крошечные чашечки, молочнички, пиалы с творогом и по центру в вазе полоски сушеного мяса, как букет. Динбай тут же кидается разливать чай, а госпожа Эрдеген усаживается на подушке у столика и повелевает. Чай забелеть не забудь. Я смотрю на все это, честно говоря, в тихом ужасе. Не знаю уж, кто эта старая мымра, но я ей прислуживать не буду, ни за какие ковришки. Впрочем, кажется, и не должна. Во всяком случае. И сорная спокойно садится напротив, а она ведь примерно моего возраста. Да еще и имена у нас на одну букву начинаются. Наверное, Динбай потому и прислуживает, что она Динбай, мрак. Сажусь на подушку, скрестив ноги, как можно дальше от Эрдеген. От ее духов дыхание спирает. Не иначе она два флакона на себя вылила. А у меня и так сегодня обонятельная травма. Динбай наполняет чашку старухи, Потом мою. Я, естественно, благодарю. И тут же ловлю несколько изумленных взглядов. Но знаете... «Вы говорите по-муданжски?» – светским тоном спрашивает Сарнай. Я делаю вид, что мучительно пытаюсь ее понять. И отвечаю на всеобщем. Я знаю только некоторые слова. «Ах, вот как!» – она легко переходит на всеобщий, хотя акцент у нее довольно сильный. Затем поддвигает ко мне молошник. У нас принято на цыганый дир есть и пить все белое. Я снова благодарю и вслед за старухой наливаю себе в чай молока. Я не фанат этого дела, правда, но раз так принято... Почему вы все время благодарите? С легкой улыбкой спрашивает и Сарнай. У нас так принято, отвечаю не менее светским тоном, с такой же улыбкой. Хорошо воспитанный человек всегда всех благодарит. Младшие женщины переглядываются, видимо, запоминают на будущее. Ох, и нахватаются они от меня манер, я так чувствую. Старуха, кажется, заснула. Вы ведь первый раз на встрече? Спрашивает Исарнай. Динбай наконец-то уселась напротив меня, сбоку от Эрдеген, и тут же принялась с энтузиазмом уплетать творог с мясом. Ага, творог едят ложкой. Да, впервые. Я вообще недавно попала к Азамату на корабль. Иссарнай кивает, а я пробую творог. Он соленый, похож на брынзу. Ничего, съедобно. Я побаиваюсь расспросов насчет того, почему вышла за Азамата, так что переключаю их на культурный контекст. А что такое цаган индир? Белый день, доходчиво поясняет сарнай Блин, это-то я поняла. Это праздник, радостно говорит молчавшая до сели Дюнбай. сарнай бросает... На нее недовольный взгляд, но той уже все равно. Зима, до свидания. Весна, здравствуй. Солнце ярко, луна ярко, день белый. Меня слегка сносит этим потоком счастливых восклицаний. Один бай аж раскраснелась. Она вся такая круглая и румяная, как яблочко, и, видимо, очень активная, но на всеобщем говорит так себя. Так сегодня праздник? Спрашиваю я. На земле-то зима месяц как началась. Да, на Муданге сегодня первый день весны, поясняет Эссарнай. Новый год. Точнее, это на севере, а на юге наоборот. Осень начинается, но празднуют все равно по северу. О, вот как! У нас сейчас тоже Новый год, только мы его посреди зимы празднуем. Мы сидим там еще часа два, пока свет за окном не угасает совсем. И тогда зажигаются цветные лампы в форме рогов. Из радостного лопотания Динбай и спокойных объяснений и Исарнай я узнаю несколько сказок и поверий, связанных с белым днем. У них оказывается зимой очень пасмурно, и они считают, что на это время какой-то подземный гад проглатывает солнце. А потом в белый день приходит некая крутая богиня, спарывает ему живот, и солнце выскакивает. Так что день этот солнечный и длинный, и ночью тоже очень светло. Потому что все три луны светят вместе. У вас три луны, переспрашиваю я. Знаю, конечно, что на других планетах может быть сколько угодно лун. Но я ведь мало где высаживалась, да еще и ночью. Да, а не летом светят по очереди, так что всю ночь светло, а в белый день светят все вместе, так что очень-очень светло. Потом мне еще рассказывают, что дождь идет, потому что из моря. взлетает дракон и разбрызгивает воду по небу. А еще, что весна – хорошее время для свадьбы. Но вы ведь не полетите на Муданг, так что это не важно, – заключает она. Мы как раз собирались лететь на Муданг, – непринужденно вставляю я. Но ведь Азамат не может, – осторожно говорит она с полувопросительной интонацией. Алтангирел говорит, что его пустят на несколько часов. чтобы поговорить со старейшинами. И Сарнай приподнимает брови и опускает глаза, как будто я сказала нечто неуместное. И Алтангирел считает, что старейшины одобрят ваш брак. Алтангирел сам нас поженил, пожимая плечами. О, старый идиот, внезапно кричит Эрдоген. Зинбай немедленно кидается к ней. Госпожа Эрдоген, госпожа Эрдоген, проснитесь. Как будто я сплю, смущается старуха и зевает. Кто она? Шепотом спрашиваю я у Эсернай. Жена одного из капитанов, шепчет та в ответ. Он ее всю жизнь с собой возит. сам тоже плесень старая, но, говорят, в молодости она была такая красивая, что про нее песни слагали. Госпожа мешать? тоже шепотом спрашивает Динбай у меня. Да нет, вот только ее эти духи... Я машу рукой перед носом и морщусь. Дамы опять переглядываются. «Дорогие!» – авторитетно заявляет Эссарнай. Я изображаю на лице оскорбленное достоинство. «Да хоть какие дорогие! Запах такой сильный, что я еле могу дышать. Дорогой вещью еще надо уметь пользоваться!» Кажется, мой высокомерный тон производит эффект. Обе дамы внезапно одаривают нашу старушенцию взглядами полными собственного достоинства. Видимо, до сих пор они комплексовали, что не могут себе позволить употребить два флакона духов за один вечер. Мне вообще не очень нравится, что они так прислушиваются ко мне. Получается, я прямо-таки законодатель мод какой-то. С другой стороны, если уж они меня богиней считают, то неудивительно. Но вообще надо быть осторожнее с высказыванием своего мнения по пустякам.